Кого мы любим? Ну, действительно, почему один гражданин вызывает у вас бурную реакцию покраснения кожных покровов и счастливого помутнения рассудка, а другой вовсе и нет? Рассказываю. Любовь на мышах хорошо изучать. Зверек удобный, размножается быстро, ест мало хорошо исследован. И ведь тоже, понимаешь, малявки разбираются от одного партнёра нос воротят, к другому ползут с нескрываемым интересом. На чём зиждется их любовь? Простая, как правда. На одном гене. У мышей есть так называемый ген гистосовместимости. Он отвечает за иммунитет и за оттенки запаха. Мыши улавливают эти тонкие различия запаха друг у друга. Самка всегда предпочитает того самца, у которого ген гистосовместимости отличается от её гена. В этом случае у потомства будет более крепкий иммунитет, им не грозит вырождение. Они будут меньше болеть и больше радоваться жизни. Фактор от двора нравится, не нравится. Вы, конечно, ждёте плавного перехода от мышек к человеку. Айн момент. Конечно, обоняние у нас хуже, чем у мышей, но тоже может играть роль. В США проводили такой эксперимент, женщинам давали нюхать ношеные мужские майки. Женщины находили наиболее привлекательными запахи тех мужчин, генотип которых был бы прекрасным дополнением к их генотипу, противоположные иммунные гены. И тут же выяснилась пикантная подробность. Если женщина принимала противозачаточные гормональные таблетки. Её запаховые предпочтения сбивались. Она уже находила более вкусными запахи других мужчин, не соответствующих ей по набору генов. Так что, девушки, выходите на охоту, не наедаясь гормональных препаратов а то потом сыграете свадьбу, решите потомством обзавестись, перестанете принимать контрацептив, принюхайтесь. Тут-то у вас глаза и откроются: "Ах, это была не любовь, это какое-то затмение нашло". Правда, у человека запахи играют в выборе не главную роль. Иначе бы девочки не влюблялись в певцов по телевизору. Этологи считают, что у людей даже не внешность главная, а динамика движения, походка, жесты, поворот головы, видимо, от того, что мы приматы, очень динамичные создания, такие кривляки. Но ведь динамика движений и внешность человека это отражение его генов. Генотип это генетический набор, который каждый из нас унаследовал от мамы и папы, когда слились её яйцеклетка и его сперматозоид. А фенотип то, во что этот набор генов вырос, внешнее проявление генотипа. Если у вас мама голубоглазая, но от папы достался доминантный ген карих глаз, глаза у ребёнка будут карими. И так во всем. Каждый ген за что-то отвечает в вашей внешности и внутренности. Ну, а раз внешность отражает генный набор, значит судить о будущем потомстве можно по внешности кандидата на оплодотворение. И эти внутренние отклики организма нами воспринимаются на уровне нравится-не нравится, нравится люблю-не люблю. Это первое а второе – программирование бортового компьютера, то есть воспитание. Воспитание начинается с момента рождения и осуществляется не только родителями, но и всем миром, который воспринимает ребенок через свои органы чувств. Воспитание записывает в мозг тысячи, десятки тысяч программ, которые психологи называют комплексами, неврозами, привычками – в кусами, стандартными реакциями. Эти программы накладываются, наслаиваются друг на друга, образуя сложнейшую сеть, имя которой человеческая личность. Человеческая я. У вас в голове столько всего сидит, а вы не подозреваете. Там образ первых любимых людей, родителей. Там звонки трамваев и детские книжки. Пьяница-сосед и злая толстая продавщица, которая когда-то вас обругала. Причудливое наслаение людей и событий ставят в голове ребёнка невидимые плюсики и минусы, связывая их с отдельными чертами личности и миром постепенно образуется набор положительных признаков, на которые организм обязательно среагирует любовью при встрече с плюсовым человеком. И не обязательно встречный отвечает всем плюсикам требованиям. Он может выиграть по очкам, просто набрав большинство нужных признаков. Уж если ваша гормональная система находится в ожидании любви, При появлении более-менее подходящего объекта она сразу включится. Поверьте, у юношей и девушек в период полового созревания организма гормональная система всегда на взводе, словно курок револьвера, и достаточно малейшего толчка, чтобы пошла любовная реакция. Случайная встреча Или разговор с девушкой, которая ранее не вызывала у твоей генетической системы положительного отклика. Не страшно, конечно, но нельзя сказать, что красивая вполне может спустить курок любви. Главное внутренняя готовность организма полюбить кого-то. А дальше случится то, что случается с маленькими гусятами. Импринтинг Запечатление. Когда гусята вылупляются из яйца, у них на короткое время включается функция запечатления. Любой предмет, появившийся в поле зрения, гусята фотографируют и в дальнейшем считают мамой, даже если это будет старый ботинок. Влюблённые те же гусята Если организм на взводе и готов к размножению, если есть первичная положительная реакция на объект, дальше произойдёт его объекта запечатление. Кто запечатлился, на того и будут в дальнейшем выделяться амфетамины. Многие граждане так и женятся на старых ботинках. А ведь любовь Ещё не повод для брака. Любовь повод для хорошего секса. Для социального брака необходимо нечто опасноватнее амфетамина. Самое сексуальное животное. Я бы даже сказал, уникально сексуальное. У подавляющего большинства видов и даже у многих приматов брачный сезон наступает раз в год. В остальное время ни о каком сексе даже речи быть не может. А люди и человекообразные обезьяны готовы круглый год скрещиваться. Причем люди в этом перещеголяли даже своих ближайших сородичей. Обезьяна, например, мягкие, демонстрирует готовность к плодотворению своим видом и поведением только в дни овуляции. У неё от нуля до максимума увеличиваются молочные железы, она начинает принимать сексуальные позы, прихаживаться и стрелять глазками. В другое время самка агрессивно и самца просто к себе не подпускает. А вот у человеческих самок Молочные железы всегда увеличены. Они всегда стреляют глазками и призывно качают бёдрами при ходьбе. Подобные перманентные вольности сигнализируют о том, что наши самки всегда готовы. Этологи, специалисты по поведению животных, называют это гиперсексуальностью. Гиперсексуальность последний подарок эволюции человеку. Гиперсексуальность появилась для того, чтобы женщина как можно дольше привлекала своего самца, чтобы когда бы ему не захотелось, она могла его задобрить сексом в обмен на кусок пищи для себя и своего детёныша.